Глава восьмая Я положила пакет с булочками на козлы рядом с Патриком, и он наградил меня беспокойным взглядом. «Всё в порядке, миледи. Ваш проводник, судя по всему, встал не с той ноги». «Всё хорошо, не берите в голову». Ещё вчера одна лишь мысль о том, чтобы сесть в карету с разгневанным монстром, показалась бы мне безрассудством. Сегодня же я не могла дождаться этого момента. Тайк устроился на дорожном сундуке, обхватив голову руками. «Мой народ пришёл на этот остров за много веков до вас, людей», — тихо сказал он, запуская пальцы в волосы. «И мы никуда не уйдём. Тот крикливый дурак, и ему подобные сгниют в могиле, а мы будем процветать». Я опустилась на сиденье и расправила юбки. «Ты не можешь винить нас за то, что мы боимся», Монстры владеют магией и скрываются в тени, поджидая удобного случая, чтобы напасть. Страх помогает сохранять бдительность. Страх защищает нас. «Так вот, почему я тебе так сильно не нравлюсь!» Тайк откинулся назад, и его голос стал мягче. «Ты меня боишься!» Я не... Ложь обожгла горло, язык тут же распух. «Дурацкое проклятие! Мне нужно соврать всего разок!» неужели не получится?» Тайк приподнял брови. «Ладно, признаюсь, я тебя боюсь». Я разочарованно выдохнула, но зато боль тут же отступила. «Почему? Что я такого ужасного сделал?» — спросил он, качая головой. «Ну да, это из-за меня пропало колесо. Но я отправил его погулять не просто так» а потому что ты настаивала, чтобы мы ехали в проклятый город, кишащий наемниками и охотниками за головами. Уж извини, но мне не хотелось уснуть с головой, а проснуться без неё Патрик свистнул и щелкнул кнутом. Карета покачнулась и меня вжала в занавески. Тайк ударился затылком о стену и, чертыхая себе под нос, схватился за ручку сундука. «Откуда мне было знать, что в Бураусе так опасно?» Ты мог просто сказать мне об этом, а не подвергать нас всех опасности своими выходками. «Монстры? Не называй нас монстрами!» Он запустил пальцы в волосы. «Не называй нас так!» «Прости, я не хотела тебя оскорбить!» Поспешно сказала я, стараясь сохранить шаткое перемирие. «Как мне тогда лучше вас называть?» Тайк внезапно рассмеялся. «Можешь попробовать обращаться по имени?» — сказал он и облизнул губы, привлекая внимание к своему рту. «Да что такого особенного в его губах? Почему у меня внезапно пересохло во рту?» «Но если ты спрашиваешь про народ, то называй нас Дану», — закончил он. «Дану?» — Тайк нахмурился. «Туата де Дану? Туат де... племя Дану? Прости, я впервые слышу такие названия!» Я покачала головой. «И какое интересно, знать чепухе учит людей в наши дни!» Пробормотал он, упираясь локтями в колени и наклоняясь ближе ко мне. «Ты слышал, что говорил тот человек на площади? Вы, Дану, пожирайте людские души!» «Души? Да, верно. Но только если души посыпаны сахарной пудрой!» Он махнул рукой, и перед ним из воздуха возникла корзинка с печеньем. «Без сахара невкусно!» «Чёрт возьми, как он это делает? Неужели он может наколдовать что угодно?» От божественного аромата ванилина и песочного теста у меня заурчало в животе. «Даже если вы не пожираете души, вы всё равно можете нас убить. Если Тайк меня убьёт, то ему не нужно будет сопровождать меня в терман. Он может заполучить все мои деньги сразу, честно говоря, не понимаю почему я всё ещё жива». «Твой аргумент не аргумент вовсе. По твоей логике, кто угодно может убить кого угодно. Маленький мальчик с рынка мог бы убить тебя, если бы у него было подходящее оружие». «Да, но только вот вы все злые и ненавидите людей». «И только у них есть магия, их невозможно остановить». Тайк молча уставился на меня. Он медленно поднёс печенье ко рту и также медленно откусил от него кусочек, посыпая крошками жилет и колени. Я заёрзала под его пристальным взглядом. «Почему ты на меня так смотришь?» Тайк продолжил хрустеть печеньем, не сводя с меня глаз. «Перестань немедленно!» Покачав головой, он смахнул крошки с колен. «Просто жду, когда до тебя дойдёт, какую глупость ты только что сморозила!» «О чём это он?» Он ведь сам спросил, чему нас учили, и я ответила. «Как может кто-то, обладающий хотя бы предпосылками интеллекта, делать настолько громкие заявления о целом народе? Люди убили моих родителей. Люди отняли земли у моей семьи. Ты даже представить не можешь, как сильно мы пострадали из-за людей. Тем не менее, я почему-то не стригу всех под одну гребенку» почему бы тебе не попробовать сделать то же самое по отношению к нам? Люди убили его родителей, отняли земли у его семьи, и тем не менее он сидит сейчас здесь со мной. Тайк прав. Мои наивные слова прозвучали ужасно невежественно. Он всего лишь второй Дану, которого я встретила, и он оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. «Меня учили, что магия — зло, что нужно бояться тех, кто ей владеет. Но я ведь не могу судить всех одинаково, основывая свои суждения лишь на впечатлениях о Ганканахе и Фиде. Как я могу допускать мысль, что все, кто владеют магией, ненавидят людей? Учат ли их ненавидеть нас точно так же, как нас учат ненавидеть их?» Тайк запихнул остатки печенья в рот. Карета покачнулась так сильно, что задребежали стёкла, а я клацнула зубами. «Патрик как будто бы специально», — проворчал Тайк, едва удержав в руках корзинку с печеньем. «Ты о чём?» «А?» — он с удивлением посмотрел на меня. «Да ерунда. Просто заклёпки впиваются в задницу каждый раз, когда мы наезжаем на кочку». Поморщившись, он снова выпрямился на сундуке. Отчаянно желая загладить вину за свои ужасные слова и поведение, я улыбнулась Тайгу и предложила ему наколдовать подушку. «Нельзя просто взять и наколдовать предмет», — сказал он, взмахнув рукой. Сказал Тайг, держа в руках корзинку наколдованного печенья. «Если бы у меня были такие же способности, как у него, я бы наколдовала целую кучу подушек и проспала всю дорогу до термана». Тайк прикусил губу и заглянул в корзинку. «Я переместил печенье из другого места. Это всё та же ловкость рук, хоть и без рук». Мой желудок заурчал, и Тайк наклонил ко мне корзинку. «Я бы с удовольствием съела всё до последней крошки, если бы оно не было зачаровано». «Тогда почему бы тебе не переместить подушку, чтобы было удобнее сидеть?» «Если мне будет удобно, я усну» сказал он с тяжёлым вздохом, смахивая крошки на пол. «И если я усну, то ты можешь убить меня во сне. Так себе перспектива для меня не согласна?» «Тайг боится, что я убью его во сне? Какой абсурд! Я ведь не убийца!» «Да о чём я только думаю! Мы ведь с ним встретились только потому, что я намереваюсь убить Ганканаха. Я сама ему об этом сказала. Откуда Тайгу знать, что я не убийца?» «Чем я в его глазах лучше людей, которые убили его родителей?» «Ты всю неделю спал, и, как видишь, с тобой всё в порядке», — заметила я. «Ты думаешь, я спал?» — он скинул брови. Тайк всегда казался мне спящим. В течение нескольких часов он не открывал глаза, а его дыхание было ровным. Он улыбнулся, слегка приподняв уголки губ, и меня как будто бы окатило ледяной водой. «Ты хочешь сказать, что ты только притворялся спящим?» Он пожал плечами. «Уж лучше так, чем пытаться завязать с тобой разговор». Карета тряхнула и на обоих впечатала в боковую стенку экипажа. «Чёрт возьми, я уже подумываю над тем, чтобы снова забрать колесо и дать моей несчастной заднице передышку». «Если из-за тайга мы снова потеряем время, то я его точно прикончу». «Или ты можешь просто пересесть?» Он нахмурился и посмотрел на свободное место рядом со мной. «Ты предельно ясно дала понять, что не желаешь, чтобы я к тебе приближался. Неужели он сидит на сундуке только ради меня? Ничего не понимаю». Тайк поднял скомканное пальто с пола и сунул его обратно под пятую точку. «Не доверяйте монстрам». Предупреждение эхом прозвучало у меня в голове, как будто глашатый прокричал его прямо в ухо. «Я путешествую в одном экипаже с Тайгом. Какая разница, где он сидит?» «Давай без этого. Здесь предостаточно места для двоих». Я пододвинулась к окну, предлагая завершить спор. Тайг вытащил фляжку и допил остатки алкоголя. Он встретился со мной взглядом и спросил на полном серьёзе. «Пообещаешь не убивать меня?» «Обещаю не убивать тебя сегодня». Он с удивлением рассмеялся. «Ого, госпожа смерть, неужели ты только что пошутила?» «Может быть». Я закусила губу, сдерживая улыбку. Тайк улыбнулся в ответ. И на краткий миг у меня на душе стало спокойнее, словно жизнь наконец-то наладилась. Только это неправда. Эйвин по-прежнему мертва». Я не имею права шутить, смеяться и улыбаться. Я не имею права чувствовать себя счастливой даже одну секунду. Как я смею радоваться жизни, когда моя сестра не имеет такой возможности?» Тайк встал, и ему пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о низкий потолок. Щелчок кнута. Я схватилась за занавески, чтобы не упасть. Тайк ударился коленом о сиденье и, потеряв равновесие, приложился плечом об окно. «Ненавижу эти треклятые коробки! Клетки на колёсах! Вот как их нужно называть!» Он плюхнулся рядом со мной, потирая ушибленную коленку. Наши ноги соприкоснулись, и я почувствовала тепло и напряжение его мышц. Чтобы не смотреть на тайга, я сосредоточила внимание на сундуке и стала считать на нём заклёпки. «Одна, две, три...» «Если я пододвинусь чуть ближе, наши плечи соприкоснутся...» Четыре, пять, шесть. Его рубашка пахнет ветром. Проклятие. Семь, восемь, девять. Бесполезно. Мысли раз за разом возвращались к тайгу, который уставился в окно. Я не могла не заметить, как играет свет на его тёмных волосах и как пульсирует жилка под щетиной. Я провела рукой по лицу, шершавому от засохшего пота. «Лучше сосредоточу внимание на себе». «Итак, ботинки нужно срочно почистить. Низ платья и плаща заляпаны конским навозом после прогулки по рынку. Давно немытая голова начала зудеть. Наверняка от меня и пахнет соответствующе. В данный момент я бы душу продала за возможность принять ванну». «Моя магия под контролем», — Тайк отодвинулся от меня, вжимаясь в занавески. «Магия под контролем? С чего вдруг он мне об этом говорит?» «Я молчала, и без слов всё ясно. У тебя на лице написано, что тебе противно. Странно, обычно женщины теряют голову от моего запаха», сказал Тайк, задумчиво хмуре брови. В его тоне не было ни самодовольства, ни хидства, поэтому у меня язык не повернулся ответить резкостью на его слова. «Мне противно от себя», призналась я, пренебрежительно махнув рукой. Тебе удалось помыться, а мне нет. Как здорово было бы сейчас принять горячую ванну в окружении свечей. Тайк наклонился к моей макушке и сделал вдох. Ты пахнешь солнцем и лавандой. Ложь. От меня пахнет потом и навозом, и... Это что, навоз у меня на ботинке? Прекрасно. Я не могу лгать, сказал Тайк, бросив на меня взгляд. Я рассмеялась. Выражение его лица не изменилось. «Думаешь, я поверю, что ведьма наложила на тебя точно такое проклятие?» «Чепуха! Таких совпадений не бывает. Он просто врет, чтобы втереться ко мне в доверие». Тайк натянуто рассмеялся. «Я и не надеялся, что ты мне поверишь». Я отодвинулась немного назад, чтобы получше рассмотреть Тайга. Он встретился со мной взглядом, настолько искренним, что мне стало не по себе». «И как мне убедиться, что ты говоришь правду?» — спросила я. «Никак», — он пожал плечами. «Не доверяй монстрам». «Если он меня обманывает, то это ничего не изменит. Но если он говорит правду, то я не могу упустить шанс взять с него обещание. Можешь поклясться, что не будешь использовать магию против меня и Патрика». «Клянусь, что не буду. Сегодня». Он улыбнулся, и улыбка коснулась его глаз. «Что ж, справедливо!» Я невольно улыбнулась в ответ. «Ты не можешь лгать. Допустим, я тебе верю. Как ты оказался в зелёном змеи в вечер нашей встречи?» Прислонившись плечом к окну, Тайк скрестил руки на груди. «Мы настолько близко, что я сумела рассмотреть несколько тонких серебристых шрамов на его запястьях». И я поспорил с одним своим знакомым, который сказал, что я не смогу просидеть в пабе с людьми даже часа. В итоге он забрал свои слова обратно. «И что ты выиграл?» Тайк показал мне золотую запонку. «Он рисковал собственной безопасностью ради дурацкой запонки? Интересно, кто Тайк на самом деле? И почему он помогает мне? Если он может перемещать печенье из одного места в другое, то, вероятно, то же самое он может делать с серебром. Получается, ему не нужны мои деньги, и существует другая причина, по которой он сопровождает меня в терман. «Почему ты помогаешь мне?» Меня окутал аромат миндаля, когда Тайк наклонился и прошептал мне в ухо. «Потому что у тебя есть то, что я хочу». «И что же это?» — спросила я, затаив дыхание. Тайк провёл пальцем вниз по моей щеке и затем потянул за цепочку на шее. В его глазах вспыхнуло отчаянное желание, но он смотрел не на меня. Кривя губы в насмешке, он дотронулся до изумруда. «Мне нужно кольцо». В неподвижной глади озера отражается лес, придавая воде тёмно-зелёный цвет. После трёх часов в дороге мне хотелось размять ноги и поскорее сбежать от неловкой атмосферы. Тайк наотрез отказался говорить, зачем ему кольцо и почему он не отбирает его у меня силой. Не то, чтобы это так трудно сделать. Достаточно всего лишь дёрнуть за цепочку, и она бы порвалась. Однако Тайк, судя по всему, не намерен выдавать свои секреты, и я в очередной раз убедилась в том, что ему нельзя доверять. В итоге наш разговор сошёл на нет, и я решила не обращать на Тайга внимания. Сквозь просвет в облаках выглянуло солнце. Я закатала рукава до локтей и подставила лицо редким лучам. Плащ, кошелёк и кинжал я оставила на хранение Патрику. Всего на минутку я решила притвориться, что в этом мире есть только я, солнечный свет и тихий плеск воды лесного озера. А затем Тайк откашлялся и разрушил мою иллюзию. Он продолжает оставаться для меня загадкой, но чем больше подсказок я нахожу, тем сильнее путаюсь. Поначалу Тайк действовал на нервы и вел себя откровенно грубо, намеренно вставляя мне палки в колеса. Но после того, как я оплатила ему комнату в гостинице, он вел себя более покладист и дружелюбно, но ровно до того момента, как я спросила о кольце. Холодная вода на секунду разогнала мрачные мысли, но лишь на секунду. «Почему именно кольцо?» Я села, подтянув колени к груди и уставилась на противоположный берег. Мне не стоит обижаться на Тайга из-за того, что он не ответил на вопросы. «Да, мы не враги, но и друзьями нас назвать сложно. Наши пути пересеклись по воле случая. Каждый из нас преследует собственные цели, и цель Тайга — кольцо». «Меня ждут большие неприятности, если я забуду об этом факте». Тайк расселся на мокрой траве, вытянув ноги. «На твоём месте я бы не сидел так близко к воде», — сказал он, кроша кусок хлеба себе сначала на ноги, а потом на грудь. «Ого, неужели ты решил перестать играть в молчанку?» «Я не играл в молчанку». «Тогда расскажи мне о кольце». Он продолжил посыпать себя крошками. «На твоём месте я бы не сидел так близко к воде», — пробормотала я себе под нос, передразнивая его тон. «С чего он решил, что имеет право мной командовать? Чем скорее он выбросит эту мысль из головы, тем лучше». Я сняла обувь и чулки, после чего пошла по гальке к озеру. Холодная вода тут же успокоила натертые сапогами мозоли. «У тебя проблемы со слухом?» — спросил Тайк. Я подняла камешек и запустила его тайгу в голову. Ему повезло, что я плохо прицелилась. Из кустов шиповника выпорхнула кругленькая черно белая птичка и села тайгу на колено. Качая хвостом вверх и вниз, она начала склёвывать крошки с его одежды. В скором времени к ней присоединилась красногрудая малиновка. «Мой рекорд — двадцать одна птица», — прошептал тайг. «Мне всё равно!» Я приподняла юбки, чтобы не намочить их, и зашла глубже. На скользких камнях было трудно удержать равновесие, и я раз за разом падала на колени. Закрыв глаза, я представила, что плыву. Вода поддерживает мой вес и смывает пот, грязь и усталость. Мои грезы снова потревожил раздражающий голос Тайга. Я не обратила на него внимания. Мы скоро отправимся в путь, и никто не знает, когда я снова смогу подышать свежим воздухом и насладиться тишиной и покоем. Впереди послышался плеск, и я тут же открыла глаза. Передо мной очутилась белая лошадь, стоящая по шее в озере. Животное потрясло головой, забрызгав водой моё лицо и грудь. Должно быть, эта лошадь принадлежит богатому лорду, чьё поместье располагается поблизости». Когда я протянула руку к потускневшей серебряной уздечке, лошадь попятилась на глубину. «Спокойно, я тебя не обижу». Я отпустила юбки и сделала шаг вперёд. Ещё шаг и ещё. После этого у меня получилось поймать кожаный ремешок. Лошадь заржала, обнажая многочисленные ряды острых, как бритва, серебряных зубов, с которых капала зелёная слизь. Я закричала и тут же бросилась к берегу. Птицы разлетелись, когда тайг подскочил на ноги. Казалось, он находится за много километров от меня. Как такое возможно? Я ведь отошла от него всего на несколько шагов. Тихое озеро ожило, создавая водоворот и огромные пенистые волны. Вода замедлила меня. Я потеряла равновесие, размахивая ногами и руками. В глазах защипала от мутной воды. Лошадь стремительно неслась по волнам и догнала меня за считанные секунды. Серебряные зубы схватили меня за юбки и утащили под воду. «Где верх? Где берег?» Вокруг темно и холодно. Я брыкалась, размахивала руками, но, конечно же, я не могу тягаться по силе с лошадью, который тащит меня на глубину. Платье намокло и тоже тянуло меня вниз. Грудь сдавила в тисках от паники И нехватки воздуха. Мне отчаянно хотелось сделать вдох. Я тонула и ничего не могла с этим поделать. Если я умру здесь, то что же будет с моей несчастной сестрой? Кроме меня, никто не в силах вернуть Эйвин. Я её единственная надежда. Вокруг моей талии обвелась рука. Спину обожгло болью, и секунду спустя разрезанное платье исчезло в водовороте. Меня подхватило течение и потянуло вверх. Сероватый свет становился всё ярче и ярче, и вот я вынырнула на поверхность. Кашляя, я хватала ртом воздух, стараясь наполнить кислородом горящие лёгкие. Мой спаситель вытащил меня на берег. Я думала, что меня спас Патрик, но это оказалось не так. Тайк торопливо провёл рукой по моему лицу, убирая налипшие волосы со щёк лба. Чёрная сажа размазалась по его лицу, а глаза покраснели после мутной воды. Тайк положил ладонь мне на грудь. «Дыши! Вдох-выдох! Вдох-выдох!» — скомандовал он. По его лицу стекала вода, капая мне на нос и губы. «Ну давай же, дыши!» Я сосредоточилась на том, чтобы наполнить лёгкие кислородом, пока Тайк считал до трёх. Ради меня он рисковал жизнью, Я должна быть ему благодарна. Да, я благодарна, но, может быть, если бы меня сожрало подводное чудовище, то так было бы даже лучше. По крайней мере, мы с Эйвен снова были бы вместе. Мокрая рубашка прилипла к мускулистой груди Тайга, которая быстро поднималась и опускалась, пока он пытался отдышаться. Его волосы намокли и прилипли к голове, обнажая заостренные уши. Так стоял на коленях, нависая надо мной. Он слишком близко, и в то же время недостаточно близко. Моя тонкая полупрозрачная сорочка — единственный барьер между его рукой и моей кожей. В животе снова встрепенулись бабочки. Странное первобытное желание снова пробудилось во мне рядом с ним. «Следующий раз, когда я дам тебе совет, не пренебрегаем!» — прохрепел Тайк поняла. Очевидно, что я вообще ничего не знаю о его мире. На острове опасность может поджидать даже там, где ты её не ждёшь. Чудовища нападают даже среди белого дня. Безопасность — всего лишь иллюзия». Тайк кивнул, и внезапно его тело сковало напряжение. «Убери руки от моей леди, или я отправлю тебя прямиком в ад, мерзавец», — прорычал Патрик. «Как он здесь оказался?» «Я помню, что когда мы уходили, он дремал на козлах». Тайк убрал руку с моей груди, забирая своё блаженное тепло. Патрик прижал кинжал к тайгу. На рукояти кинжала сверкнул изумруд, когда кучер поудобнее перехватил оружие. «Встань немедленно!» Тайк, пошатываясь, поднялся на ноги и поднял руки. «Я понимаю, как это выглядит со стороны, но я ничего ей не сделал, клянусь». Он посмотрел на меня, безмолвно умоляя меня о помощи. «Это правда, миледи?» Патрик плотнее прижал кинжал к ребрам тайга, и тот выругался, морщась от боли. «Правда», — выдавила я дрожащими губами. «Он спас меня от...» «Что, черт возьми, это было? Озерный демон?» «От Келпи», — закончил тайг. Патрик нахмурил седые брови. «Келпи?» «Я думал, эти проклятые твари давно вымерли!» Он убрал кинжал и сделал шаг назад. Тайк медленно опустил руки. «Им играет на руку, если вы так думаете». Над зеркальной поверхностью озера пролетела синяя цапля. Птица опустилась в заросли камыша у скалистого берега, дополняя безмятежный пейзаж. Ни у кого даже мысли не возникнет, что в глубинах скрывается огромный хищный зверь». «Судя по всему, я должен принести вам свои извинения», — сказал Патрик несколько настороженно, но всё равно протянул Тайгу морщинистую руку. Тайг с удивлением уставился на руку Патрика, но в итоге пожал её. «Я понимаю, как это должно быть выглядело со стороны», — он бросил на меня быстрый взгляд. «Спасибо, что сначала вы решили не пырнуть меня, а разобраться в ситуации». «Спасибо, что спасли леди Кейлин». Ради меня Тайг рисковал жизнью. Неужели ему не всё равно? Ах да, ему ведь нужно кольцо. Вот и объяснение. Если бы Келпи сожрал меня, то кольцо бы сгинуло в глубинах озера. Тайгу плевать, живая или нет, он беспокоится только о кольце.